Подопытный объект номер три. Дубов. Дубов Александр Евгеньевич считал себя настоящим баловнем судьбы, удачником и любимцем женщин. Веселый, развощекий, здоровяк, он сам себе очень нравился и, сколько себя помнил, всегда был окружен женской любовью и заботой. Воспитывали Шуру Дубова мама и бабушка – Отец в семье присутствовал, но как-то формально, в качестве источника жизнеобеспечения семьи. Полгода отец проводил в полярной экспедиции, а остальные полгода к этой экспедиции готовился и совсем не мешал своим девочкам любить и баловать маленького Шурика. И девочки баловали Шурика от души, даже когда он уже перестал быть маленьким и похожим на розового пупса. Учился Шурик в школе, где большинство учащихся, опять же, составляли девочки, учителями, как водится, были женщины, а единственный в педагогическом коллективе мужчина работал директором школы. Он был занят разными важными делами и, опять же, не мешал девочкам обожать Шурика Дубова. В седьмом классе Шурик влюбился в новенькую. Она была полной противоположностью Шурика – высокая, тощая и бледная – Но самое главное, она, в отличие от всех остальных девочек, Шурика не обожала, а смотрела на него скептически, не понимая, чего же в нем такого хорошего видят ее одноклассницы. Одноклассницы были влюблены в Шурика поголовно. Безответная любовь к новенькой продолжалась в жизни Дубова недолго, так как через год родители предмета его любви переехали в Москву, и бледная девочка навсегда исчезла из жизни Шурика так же внезапно, как и появилась. Шурик пострадал, как положено, а потом с головой окунулся обратно во всеобщее женское обожание. После школы Дубов поступил в Ленинградский химико-технологический институт, называемый в народе попросту «технологка», и стал учиться на технолога. В «технологке», конечно, учились опять же одни девочки, и Шурик, как и положено, стал предметом большого интереса однокурсниц. Учился Дубов неважно, на троечке львиную долю свободного времени отдавая форцовке и спекуляции. Уже потом, после перестройки, вся эта деятельность стала называться коммерцией и бизнесом, а в советское время Шурика за форцовку даже как-то хотели исключить из комсомола. Спасло то, что в комитете комсомола заседали опять же одни девочки, которые, как водятся Шурика пожурили, погрозили ему пальцем и попросили больше на форцовке не попадаться. Шурик стал осторожнее, но бизнес свой не прекратил. Втянулся как-то. Тем более, что под боком у него был такой симпатичный рынок сбыта, которому всегда требовались джинсы, губная помада, сапоги и иностранные сигареты. В институте Дубов опять влюбился. Девушка с царским именем Тамара училась на курс младше его, была высока, худа и аристократически бледна. Однако, в отличие от его безответной школьной любви, Тамара посматривала на Шурика с интересом. Интерес этот, по мнению Шурика, на страстный любовный пожар никак не тянул, но все таки это был интерес. Когда Шурик понял, что Тамаре больше всего в нем нравятся его подарки, он сначала расстроился, а потом загорелся еще больше и сделал Тамаре предложение. Тамара снисходительно его приняла. и к большому ужасу мамы и бабушки Шурик на ней женился. Ужас любящих Шурика родственниц слегка поутих, когда они поняли, что Тамара хоть и не любит Шурика так, как положено на их взгляд, но и совершенно не мешает другим женщинам обожать своего супруга. Поэтому Шурик, несмотря на наличие законной супруги, периодически падал в какой-нибудь омут страсти, а потом, выныривая из него, нёс Тамаре новые подарки. После института Шурика распределили в проектный институт. Все отличники оставались работать в техноложке на кафедре, хорошисты направлялись в научно-исследовательские институты и на производство. В проектные институты распределяли троечников. Шурик не унывал, потому что еще на преддипломной практике понял, что проектный институт не идет ни в какое сравнение с технологкой. Как и в технологке, бал там правили женщины. Но что это были за женщины? Это были взрослые женщины, красивые женщины, умные женщины. Конечно, все они полюбили Шурика Дубова, и тот в полном соответствии с правилом о хорошем и плохом студенте дорос в своем проектном институте до звания уж если не главного инженера, то главного технолога. При этом фарцовку, разумеется, пришлось оставить, но Шурик нашел более интересные способы зарабатывания левых денег на почве своей профессиональной деятельности, причем безо всякого риска. Таким образом, к моменту начала перестройки Шурик уже обзавелся приличной должностью, отдельным кабинетом и автомобилем «Жигули» шестой модели. Что еще нужно человеку для счастья? Но тут в институте появилась Панкратьева Анна Сергеевна, и поставила все его представления о своей успешности с ног на голову. Стоит ли говорить, что Панкратьева ростом была выше всех встреченных им ранее женщин? Она была даже выше самого Дубова. Кроме того, она отличалась худощавостью, невероятной на взгляд Шурика красотой и той самой аристократической бледностью, при виде которой с Шуриком Дубовым делалось сердцебиение. Внимание на его сердцебиение она, как водится, с женщинами ее типа никакого не обратила, но имела к нему и его должности совершенно конкретный и очень практический интерес. Конечно, Дубов, открыв рот, слушал ее речи о возможностях перестройки, не разберихись с налогами и необходимости ковать железо пока горячо, то есть организовывать собственный бизнес. В Шурике-Дубове Взыграло его старое фарцовочное прошлое, и они на пару с Панкратьевой начали спекулировать разными товарами народного потребления. Сначала на базе родного проектного института, а позже и за его пределами. Потом Панкратиева убедила его в том, что все, чем они занимаются, это гроши, глупости и детский сад, а заниматься надо тем, что лежит под самым носом у главного технолога. ведущего в нефтеперерабатывающей отрасли проектного института, а именно «черное золото страны». Связи у Дубова были колоссальные и на нефтеперерабатывающих заводах, и на добывающих предприятиях, и, что самое главное, на перевалках нефти и нефтепродуктов. У самой Панкратиевой через ее сокурсников и одноклассников выявились совершенно удивительные связи в правительстве страны и родного города – Тут зрела очень серьезная и доходная операция, однако впоследствии Панкратьеву с Дубовым очень радовались, что в торговлю нефтью им вписаться так и не удалось. Чуть-чуть опоздали, зато остались живы, в отличие от некоторых первопроходцев, которые решили, что страна допустит всех подряд к своему черному золоту. На почве всех этих совместных приключений и переживаний Дубов и Панкратьева практически подружились. и решили организовать собственное предприятие, которое полностью заменит родной проектный институт и в ситуации перестроечной растерянности и неразберихи оттянет на себя весь портфель заказов. Все заказы у института забрать, разумеется, не удалось, потому что в процесс вмешались перекрестные интересы и связи непосредственного руководства института. Это руководство показало Панкратиеву и Дубову «Большой кукиш», так как само хоть и с опозданием, но тоже дошло до мысли о создании собственного частного предприятия на той же поляне. Однако, пока руководство наконец дотумкало, откуда ветер дует, оторвало свою задницу от руководящего кресла и приделало ноги к учредительным документам своего нового предприятия, очень приличная часть заказов все-таки Дубову с досталась. А потом случилась очень большая удача, и через знакомство Дубова в их фирме организовался третий компаньон, та самая Мохнатая Лапа. Он занимал руководящий пост в новой, только что организованной нефтяной компании, которая постепенно прибрала к рукам большую часть добычи и переработки нефти в стране. После этого жизнь у предприятия Дубова и Панкратьевой пошла сытая и красивая. текли деньги, и не только рубли. Деньги в любом выражении Панкратья Анна Сергеевна любила и тратила с умом и большим вкусом. Так у фирмы появилось собственное здание в центре города, солидный представительский автомобиль и даже участок под парковку для автомобилей сотрудников. Тамара Дубова не взлюбила Панкратьеву сразу, как только увидела, и считала, что Дубов слишком много ей позволяет. Мол, и без Панкратиевой он много чего уже в жизни достиг, и где бы она была, эта Панкратиева, если бы не великий Дубов, который буквально вытащил эту вертихвостку из грязи в князи? Дубов поначалу отмахивался, понимая, что в жене бродит несвойственная ей ревность. Он прекрасно представлял, что без Панкратиевой и ее идей служил бы он сейчас у своего бывшего начальства на посылках, а не восседал бы генеральным директором в собственном хорошо известном в отрасли предприятий. Однако со временем все это как-то подзабылось, и он сам начал испытывать в адрес Панкратиевой плохо скрываемое раздражение. Жизнь изменилась, фирма выросла, набрала обороты, Панкратиева в бизнесе постепенно отошла на второй план, и Дубов справедливо гордился собой, считая себя важным начальником и гениальным технологом. У него имелись практически все основания быть полностью счастливым, если б не это зловредное Панкратьева, которое все время опускала его с небес на землю и указывала на всяческие недостатки. Еще бы просто говорила, мол, Саша, вот тут и тут ты не прав. Так нет, она постоянно над ним подтрунивала и ставила в неловкое положение. Более того, вся фирма взяла с нее пример и переняла эту манеру разговора, когда непонятно, шутит твой собеседник, говорит правду или попросту издевается. Панкратьева называла это все игрой ума и эзоповым языком, а он уставал до невозможности от этих полунамеков и двойных значений. Однако долго злиться на Панкратьеву он почему-то не мог, и она этим откровенно пользовалась. Но больше всего Дубова раздражало, когда заказчики воспринимали ее как равного ему партнера — И не только заказчики, а и некоторые сотрудники тоже считали Аньку Панкратьеву руководителем, равноценным великому и всемогущему Александру Евгеньевичу Дубову. Бегали жаловаться на него Панкратьевой. Это было самым неприятным, потому что на нее саму Дубову почему-то не жаловался никто. Он злился, направлял ее в наитруднейшие командировки, поручал невыполнимые задания И сам приходил в восторг, когда она, как волшебная щука или золотая рыбка, выполняла все его поручения. Сначала радовался, а потом злился еще больше. Как-то даже подшумок хотел от нее избавиться, уволить, но третий компаньон, та самая мохнатая лапа, решительно этому воспротивился, сказал, что такими ногами, как у Панкратиевой, он никому разбрасываться не позволит. Дубов прекрасно понимал, что третьему компаньону ноги Панкратьева интересны постольку-поскольку, а, скорее всего, и вовсе до лампочки. На самом деле ему гораздо интересней, чтобы в фирме на хозяйстве находилась такая супротивная парочка – Дубов и Панкратьева. Так сказать, по классической методике – разделяй и властвуй. А уж в этом-то деле третий компаньон очень поднаторел, иначе не был бы тем, кем он был. «Где уж тут Дубову с Панкратиевой вместе взятым с ним тягаться?» Короче, никакой управы на зловредную Аньку Панкратиеву у Дубова не было. Она наверняка это прекрасно понимала и, как считал Дубов, беззастенчиво этим пользовалась. В тот день он вернулся из наитруднейшей командировки, где важные заказчики при встрече то и дело спрашивали о том, «Как там поживает очаровательная Анна Сергеевна?» и просили передавать ей привет. А когда на совещании он заговорил о дополнительных объемах работ, все засмеялись. Директор завода с большим уважением в голосе сказал. «Да уж, мы наслышаны. Как ваше Панкратиев за счет дополнительных соглашений сумму договора может в три раза увеличить. Мастер!» Ясное дело, что при решении технологических вопросов про Панкратиева уже не вспоминали, зато накинулись на Дубова, указывая на ошибки в расчетах. Короче, он получил от заказчика обидный выговор и почувствовал себя чуть ли не рядовым технологом на предприятии знаменитой Анны Сергеевны Панкратиевой. А тут еще Тамарка по приезде устроила ему сцену, малорабочие на даче плохо выложили камин, а ему якобы нет до этого никакого дела. Наверное, он должен все бросить и сидеть на даче, отслеживая, правильно ли рабочие облицовывают камин. Или специального человека нанять, ушлого, вроде Панкратиевой, чтобы все проверял и принимал работы? Тогда того и гляди сам, без дачи камина и жены останешься. Вон, неровён час Панкратиева у него и фирму уведет. Дубов приехал в офис. мягко говоря, не в духе, о чем секретарша не приминула тут же доложить Панкратьевой. «Идиотки не понимают, что между кабинетами тонкая стенка, да еще говорят, как два гвардейца на плацу. Орут, будто глухие», — думал Дубов, слыша, как Панкратьева у себя в кабинете кого-то успокаивает по телефону. Разумеется, после этого он ни капельки не удивился, что к началу назначенной им оперативки она опоздала, Он демонстративно не начинал совещание, пока она не появится. Поглядывал на часы, перекладывал бумаги с места на место и сурово оглядывал коллектив приглашенных на оперативку начальников. Те прятали глаза. Еще бы. Всем известно, как страшен бывает в гневе Александр Евгеньевич Дубов. Наконец, Панкратьева приперлась и выдала на гора все положенные в таком случае к Никсену и реверансы. Дубов начал рассказывать про трудности, с которыми он столкнулся в такой тяжелой и нужной всем командировке, а она все поглядывала на часы и зевала. А потом в кабинет ввалилась эта дурочка Оксанка из бухгалтерии. Взял на свою голову девочку сразу после института, дочку уважаемого влиятельного чиновника. Думал и услугу хорошему человеку оказать, и свои глаза и уши в бухгалтерии иметь. за Запанкративый ведь глаз да глаз нужен. а бухгалтерия ей полностью подчиняется. Как бы не так. Девочка быстро освоилась, переняла все Анькины манеры, смотрит ей в рот, а его откровенно множит на ноль. Влетела в самый разгар его речи, бумаги Панкратевой на подпись принесла как министру какому-нибудь, который вынужден разными глупостями заниматься в то время, когда его ждут великие дела. Больше всего Дубов взбесило то, что все остальные, присутствующие в этот момент на оперативке, люди смотрели на это дело с пониманием, всем своим видом показывая, что мы тоже люди подневольные, вынуждены тут этого дурака Дубова слушать. И тут еще опять ее шутки дурацкие про летку-еньку. Ну, и Дубов само собой сорвался. Сорвался — это, конечно, мягко сказано. На самом деле всеми любимый весельчак и удачник Шура Дубов просто озверел. Озверел от того, что все эти годы после встречи с Панкратиевой дела его хоть и идут в гору, но не чувствует он больше той всеобщей любви и обожания, как раньше. Все какие-то издевки вокруг, да подковырки. вот и выдал он этой скотине все, что про нее думает, не стесняясь в выражениях. И про министра, которого она из себя корчит. и про морду смазливую, и про задницу ее, как основной инструмент ведения бизнеса. В общем, как следует высказался. Все аж головы в плечи втянули, а это и хоть бы хны. Сидит, зараза, ухмыляется». И в тот самый момент, когда уважаемый человек Александр Евгеньевич Дубов, бывший удачник, весельчак и любимец женщин, пошел уже на второй круг, чтобы, наконец, достать эту стерву до самых печёнок, он вдруг почувствовал легкий практически материнский подзатыльник. От удивления он даже замолчал и оглянулся, и в этот момент его затопило теплом и любовью, самой настоящей общечеловеческой любовью ко всем сидящим в его кабинете, а особенно к Аньке Панкратьевой. Стыдно стало до невозможности. Вспомнил он, как они с ней в самом начале перестройки, плохо одетые и голодные, бегали по московским офисам, пытаясь получить заказы. Как сидели из-за нелетной погоды в Тюменском аэропорту, у них кончились деньги, и Анька отдала ему свой последний пирожок с капустой. как делили первые доходы, как радовались совместным успехам. Куда это все ушло? Почему они теперь как кошка с собакой? Или это он, как собака, на всех бросается? Короче, чуть был даже не заплакал. А тут Анька ухмыльнулась и давай его чехвостить прямо как мать. Будто он в снегу извалялся и пришел весь насквозь мокрый. Совсем стыдно стало. Так стыдно, что в несвойственной ему манере Дубов извинился перед всеми и отпустил их во своясе. Но Анька была бы не Анька, если б не извлекла из этой ситуации выгоду. Осталась и выпросила у него денег. Только все равно дура. Ему в тот момент так стыдно было, что он готов был ей всё отдать. Но что поделаешь, когда у бабы одни только деньги на уме?